Он лег на кровать и, как удивлялся впоследствии, мгновенно провалился в глубокий сон. Очнулся он столь же внезапно и сразу не мог припомнить, что же такого ужасного произошло. Знал лишь, что-то произошло. А когда вспомнил, ему опять стало тошно. Его охватило возбуждение. Он не находил себе места и не мог придумать, как теперь быть чего только не приходил ему в голову — развестись, бежать, поговорить по душам с Эдгаром и вырвать из него обещание уехать и никогда более не возвращаться. Но сумеет ли он? И захочет ли? Сможет ли сам остаться жить в этом доме? Тем не менее он встал с постели, переоделся в домашнее платье и спустился к обеду, на котором все, если не считать отсутствие Эдгара и Евгения, Было, как обычно, по вечерам. Гарольд произнес благодарственную молитву. Младшие девочки перепирались из-за чего-то. Задумчиво причмоклила леди Алабастер. Беззвучно и неприметно слуги вносили блюдо и уносили грязную посуду. После обеда предложили поиграть в карты, и Вильям решил отказаться. Но когда они шли по коридору в гостиную, куда подавали чай, Мэтти Кромптон спросила — «О, рыцарь, что гнетет себя Зачем ты бледен и бежишь веселье?» «Вам кажется, что я угнетён спросил Вильям, селись говорить бодро. «Вас будто одолевают мрачные раздумья», — ответила его соратница. «Если позволите, вы заметно бледны». «Мне так и не удалось проехаться галопом ответил Вильям. «Меня вернули». Он замолчал, впервые задумавшись над тем, как странно его заставили вернуться. Мисс кромтон казалось, ничего не заметила. Она заручилась его поддержкой для игры в анаграммы против леди Алабастер, старших детей, и мисс Фескью. Последняя неизменно бралась помогать леди Алабастер. Все расселись вокруг карточного столика при свете керосиновой лампы. «Как они безмятежные!» — подумал Вильям как невинные, им так хорошо у себя дома. Суть игры заключалась в том, чтобы составлять слова из карточек с буквами, примило расписанных орлекинами мартышками, коломбинами и чертями с вилами. Каждый получал 9 букв и, составив из них слово, передавал карточки рубашкой вверх любому игроку. Тот должен был заменить в слове по меньшей мере одну букву и передать его дальше. Из игры нельзя было выйти, пока у тебя на руках оставались карточки с чертями. Черти распределялись на удачу. На одних были малополезные буквы, вроде Q и X. На других буквы, пользующиеся спросом, например, E и S. Вильям думал о своем и играл невнимательно, передавая слова вроде WAS HIS и MIND. Был его мойн и копил чертей. Но, увидев у себя P-H-X-N-I-T-C-S-E, он очнулся и понял, что может преподнести Мэтти Кромптон слово «инцест» — «насекомое», хотя у него и останется буква x с чертом. Лицо мисс Кромптон скрывало тень. Увидев слово, она фрыкнула. Некоторое время соображала, потом переставила карточки и двинула их по столу обратно. Он уже собрался указать ей на то, что правила игры не разрешают возвращать слово, не прибавив, не отняв ни буквы.